Глава 14 Алиса. Когда Ателей увидел перед собой женщину, он вспомнил о ритуале крика, которому обучал кудесник земли. Тот учил, если столкнешься с чем-то необъяснимым, то надо издать крик из глубины сердца, ведь если звук исходит от сердца, все злые духи отступят. Ателей попробовала сдать крик, но тут же сердце и ноги пронзила такая боль, как если бы кто-то разрезал душу на рыбью мякоть каменным ножом. Оттого, прокричав несколько раз, Ателей вдруг заплакал. Кудесник земли говорил, «Как только прольются слезы, это значит, что ты сдался и просишь помощи. Тогда весь ритуал потеряет силу». Правда, женщина сама вроде бы испугалась ритуала крика, сама закричала и упала на насыпь, а потом встала, вернулась и приняла в объятия какого-то очень странного, по мнению Ателея зверька. Вскоре женщина заметила, что Ателье не может причинить ей вреда и стала проверять его состояние. Она обнаружила, что нога Ателье была прижата камнем, и на лице у нее читалась тревога. Через некоторое время она через силу улыбнулась, словно желая снять напряжение Ателея, а затем стала убирать камни и грязь с его ног. Может быть, из-за боли или из-за какой-то другой необъяснимой причины у Ателея катились по лицу слезы, точно у морской черепахи, которой не дают вернуться в море. Эта женщина выглядела совсем не так, как Ателей представлял белых людей, не совсем похожа на виденных им в книжках женщин. Она была другой, ее прозрачная кожа напоминала медузу, роста она была невысокого, даже может чуть ниже отеля. После того, как он освободился, женщина без конца говорила, жестикулировала, но он не понял ни слова. Единственное, в чем отелей был уверен, так это в том, что в ее интонации не было враждебности. Отелей попробовал сказать ей несколько фраз, но она ничего не поняла. Тогда он опять, как только что лежа и пытаясь избежать боли, стал подражать птичьим криком, чтобы выразить благодарность. Атылей надул губы, пропуская воздух через горло и губы, издавая громкий чистый и низкий голос, выражающий благодарность. Женщина удивленно глядела на Ателея, как будто на говорящую птицу. «У всех звуков общая природа, точно у волн по всему свету» говорил кудесник моря, и эти слова навсегда врезались в память Ателея. Вне всякого сомнения, кудесник моря был мудр. У Ателея сохранилось свежее воспоминание о том, как он нырнул в море из страха быть обнаруженным. В тот момент его телу было необычайно жарко, а море было ледяным. Поэтому, когда он прыгнул в море, ему показалось, что холодная вода обожгла его. Он плыл изо всех сил, как раненная баракуда, преследуемая акулой. Неизвестно, как долго он плыл, но ему было так больно в груди, точно душа вот-вот выскочит из глотки. В это время невиданная сила забурлила из-за спины Ателея. Почувствовав, что это была огромная волна, он немедленно расслабил тело, отдавшись на волю волн. Атель ясно видел, что волна тащит его к суше, а в ногах под мышками за спиной перед глазами вертелись странные предметы с острова. Он был внутри этого вихря, составленного из острова и моря, как будто сам стал частью острова. Когда Аталий ударился о землю, он подумал, что его душа покинет его, но, к счастью, когда волна отступила, душа была на прежнем месте. Он спрятался в большом камне, который был очень странным, полым, а рядом были похожие камни, как будто камни подражали друг другу. Возможно, находившееся в воде слишком долго тело становилось все более холодным. Ателею интуитивно захотелось бежать в сторону суши. Он понимал, что только так может надеяться на выживание. Вдалеке виднелась толпа людей, одетых в странную одежду со странными инструментами. Ателей старательно избегал их и двигался, подражая движениям травы, насколько это было возможно. В траве Ателей в первый раз, несколько опомнись осмотрелся. Вот это да! Что за необычное место? С одной стороны, очень высокая суша, за которой была суша еще выше, будто достающая до небес. Кудесник Земли точно не поверит. Правда, он, может быть, знает об этих местах. Знает ли он, что на этом свете есть такой большой кусок суши? Ателей побежал туда, где выселась суша, и когда он добежал, его тело, казалось, уже не принадлежит ему. Спустя время, достаточное, чтобы рыба попалась на крючок, он вдруг почувствовал, что ноги отяжелели, будто придавленные чем-то, и вот-вот перестанут двигаться. Я пойман. Бесчисленные камни поймали меня. О, кабан! «Спаси меня!» – бормотал себе под нос отелей. Когда его схватила земля, он мог только лежать на боку и не мог пошевелиться. Ему вспомнилось, как старейшины на ваю-ваю учили отгонять боль, а именно медитировать, как будто ты превратился в рыбу. Они часто говорили, что рыба меньше других животных боится боли, ведь рыба, пойманная на крючок, все еще может изо всех сил нырнуть на дно моря, и рыбаку приходится долго бороться, пока рыбу не покинет жизнь. Если бы человек попался на рыболовный крючок, он бы, скорее всего, в мгновение ока прекратил сопротивляться. «Воевайцы должны быть, как рыбы, сопротивляться до тех пор, пока кровь еще течет в теле. Ведь воювайцы люди моря», – говоривал кудесник моря. Пока Ателей лежал на земле, он внимательно наблюдал за этим миром. Этот мир отличается от Ваю -Ваю цветом, запахами и звуками. Конечно, он отличался и от острова на море. Получается, что мир таков. Ты преодолеваешь что-то, и он становится немного похожим и в то же время не похожим на прежний мир. Ателия утешала мысль о том, что он смог осознать эту истину. А потом он услышал шаги той женщины и увидел ее. После того, как Ателей освободился от земных оков, женщина снова и снова что-то говорила ему. По жестам Ателей догадался, что она просила его остаться там, где был, и дожидаться ее. Ателей не остался бы на месте, чтобы дожидаться ее, если бы у него не была сломана нога. Со сломанной ногой, понятное дело, далеко не уйдешь. Мало того, что ходить не сможешь, со сломанной ногой не будешь хорошим рыбаком, и нырять будет трудно. «Я больше не смогу быть хорошим воювайцем», — думал Атылей. У него было такое чувство, что он потерял надежду, как чайка, пойманная куваной.